Вот мы и дома. Ну и путешествие сегодня было. Начали мы его на борту маленькой триеры, а закончили на лайнере, который как целый город на воде. Там все делается само, только кнопки нажимай. Я бы сказал, не само, а автоматически. Но чтобы добиться этого, понадобился долгий и упорный труд людей. Им приходилось постоянно совершенствовать свои знания Очень много работать И еще все время изобретать что-то новое А знаешь, что я в этом путешествии понял? Что, малыш? Если хочешь, чтобы рукам работать было легче Надо хорошенько поработать головой